Глава 58. Сожжение. 4 января 1984 года. Проснувшись, я не узнаю комнату. Не помню, как сюда попало. Ночь, в окно льется лунный свет. Он сияет на белом покрывале кровати, под которым двумя буграми торчат мои ступни. Пахнет дымом. Я поворачиваюсь на бок, под кроватью наполовину спрятался тень. «Это ты, плачу я». «Слава Богу, ты должен мне помочь. Я не знаю, где я». Тень ёрзает это не отвечает. Я начинаю понимать, что не произнесла ничего вслух. «Что случилось?» — шепчу я. И снова кажется, что слова не выговариваются, как обычно, но тень всё равно немножко поднимает голову, как будто что-то услышал. «Что произошло?» — он вздыхает. «Не знаю, с чего начать». Он ещё немного выползает из-под кровати. «Скажи, что последнее ты помнишь?» Я поднимаю глаза к лунному свету и пытаюсь подумать. «Свиток». Я развернула его на кровати. «А, да, я это видел. И в этот момент выглянул у тебя из-за плеча. Свидетельство о твоем рождении, я так понимаю». «Что ты видел?» Голос у меня не громче движения воздуха. «Рамочки». «Рамочки?» «Да, что-то вроде рамочек. У них было написано важное. Сначала имя твоей матери, Анна, и ее адрес, дом в глубине». Ты его прочла вслух, я сам никогда не читал слова. Это я уже знала. А вот другая рамочка. Из-за нее-то беда и случилась. Я так и думала. Ну, наверное, лучше будет, если я тебе расскажу. Только ты особенно не перебивай, а то я забуду. Хорошо, обещаю. В той рамочке было написано имя Льюис Блэк. Его адрес был Mansion Gardens, 12, Notting Hill, Лондон. Ты сначала, кажется, не сразу поняла, как это важно. «Но очень быстро, потому что ты иногда очень быстро соображаешь, Руби, вспомнила?» «Да, я вспомнила». «Да, ты подумала про мужчину, которого встретила на холмах, который увидел тебя и отпрыгнул, как ошарашенная кошка, а потом выругался?» «Ты вспомнила, каким у него стал маленьким зрачок? Ты тогда еще подумала, что он тебя как будто фотографирует?» «Но не потому, что хотел что-то на память?» «Нет, не потому». Я просто запуталась. Ты сказал, что в том доме была моя родня по крови. И еще, что это хорошая родня. От мысли у меня болит голова. Так что было дальше? У тебя что-то взвелось в мозгу. Огонь. Да, конечно, огонь. Я ехал с тобой на автобусе. В сумке у тебя была бутылка херосина, с помощью которого ты уничтожила книжку. А еще спички, которые держат в кухне возле плиты, и то, и другое. У меня были средства... «Да, и ты к ним прибегла. Ты приехала, остановилась под зелёным человеком и почти задумалась из-за него о Томе. Но огонь в твоём мозгу горел уж слишком ярко и был куда сильнее Тома. Ты почти чула запах пламени, слышала его треск. Машина Льюиса Блэка стояла сначала снаружи. Ты знала, что она там будет, потому что тебе сказали, что пора собирать урожай. Я его там видела, да, Льюиса Блэка?» Память начала ко мне возвращаться. Как я пошла прямо на него в теплице, ты, мой отец, произнесла я. Ты, твою мать, мой отец. И ты ни слова не сказал, когда понял это. Он пытался объясниться, да? Конечно, пытался. Ничтожество. Мерзость. Да, он оправдывался. Ох, Руби, не думай, что я не мучился, не изводился. Из-за твоей мамочки и того, что случилось, и из-за тебя. Я тебя не заслуживаю, Руби. От меня всегда одни беды. Но скажу честно, ты не стала слушать. Слишком поздно, сказала ты. Для всего этого уже слишком поздно. Ты взяла бутылку керосина и расплескала его по всей теплице и по растениям, а потом бросила зажженную спичку. А что потом, тень, что дальше? Я его убила? Я теперь настоящий убийца? Ну, тот он побежал оттуда, как угорелый, в прямом смысле, потому что там стало довольно жарко. А я помню, как это бывает, даже если у меня и нет кожи, чтобы обжечься. Я выбежал наружу, откуда видел, как пожар охватил все окна, как озарилась ночь. Льюис Блэк, как я заметил, шатаясь, вышел из двери. «Да, это я помню». Но прибежал другой. Он не увидел Льюиса Блэка, который побрил в темноту, и вбежал внутрь. «Кто это был?» «Ты знаешь?» «Нет, нет, не Том. Пожалуйста, только не Том». Я уткнулась лицом в подушку. «Том». «Да, это имя я и пытался вспомнить». «Я его убила? Он погиб? Пожалуйста, пожалуйста, скажи!» Но тут тень замолчал, как часто бывало, когда он пугался. Он забился обратно под кровать и не желал выходить.